Глава десятая. Начатки и кончатки. Блажен путь, вон же и деши днесь, Душе яко уготовося тебе место упокоения. Последование погребения мирских человек. Прощение и труд. Андрей Николаевич остался наедине с отцовскими рукописями, черновиками, письмами. Стоило взять в руки плотный синий конверт, вынуть сложенный тонкий листок, исписанный знакомым круглым почерком, и сразу же заслонял уши, закрывал лицо ладонями. Отец снова рокотал, неистовствовал, гневом пылали злые глаза. С полной душою мерзости и отвращения извещаю тебя о твоих делах. Потом при публикации Андрей Николаевич аккуратно вырезал подобные ужасные фрагменты. В книгу они не попали, но в сердце горели, кажется, всегда. Масштаб дарования писателя Лескова он осознал совсем не сразу и, судя по всему, также медленно, постепенно его прощал. После революции в 1919 году Андрей Николаевич опубликовал первые воспоминания об отце. всерьез погрузиться в написание биографии он пока не мог, все еще был занят службой. Андрей Николаевич Лесков с 1919 по 1929 год служил в штабе пограничных войск ВЧК ОГПУ. В 1922-1923 годах Он разработал инструкцию службы охраны государственной границы пограничными войсками ГПУ Петроградского пограничного округа. Этот документ, регламентирующий поведение пограничников, лег потом в основу временного устава службы пограничной охраны ОГПУ 1927 год. Несколько лет советские погранвойска жили по правилам, составленным сыном человека. ненавидевшего границы и ограничения. Параллельно Андрей Николаевич преподавал в высшей пограничной школе ОГПУ. Курсанты его любили. За острословие, широкий кругозор, пословицы и поговорки, которых он знал бесчетно и сыпал ими на русском, украинском и польском. На занятия Лескова, как правило, собирался весь командный состав курсов. Его любили послушать. В перерывах и по окончании занятий Андрея Николаевича долго не отпускали. Он всегда был окружен плотным кольцом курсантов, которые донимали его самыми разнообразными вопросами, и он никогда не оставлял их без ответа. Летом 1929 года 54-летний Андрей Николаевич Лисков был по инвалидности уволен в отставку со статусом персонального пенсионера данным ему за заслуги, видимо, за составление все той же инструкции. Скорее всего, выход в отставку Лесков сын воспринял как освобождение от рутины. Персональная пенсия позволяла не думать о хлебе насущном и заняться, наконец, главным – книгой об отце. Память о когда-то известном писателе на глазах скудела. Еще в 1924 году Андрей Николаевич жаловался известному филологу Борису Михайловичу Эхинбауму: 21-го, 2-го, 25-го года исполняется тридцать лет со дня смерти Лескова. Видно, он юбилей пройдет немотно. Если бы не служебное тягло, кормящее меня не редакционно, а срочно и спешно, с какой духовной радостью занялся я подготовкой хотя небольшой памятки? Но нет ни времени, ни средств, ни доброхотов. Поистине, этому имени продолжает не вести, как не везло при жизни, роковая судьба, горькое чувство. Когда служебное тягло было, наконец, сброшено, Лесков-младший начал многолетнее восхождение на гору памяти об отце. Составление подлинной летописи его трудов и дней. Эта работа велась и раньше, но теперь стала двигаться намного быстрее. На научном собрании в Государственном литературном музее 24 сентября 1942 года Андрей Николаевич сделал доклад о Лескове и его отношении к немцам, в котором впервые публично сообщил о работе над книгой и о том, что собирает материалы около 40 лет, заполнены тысячи карточек с основными фактами из жизни писателя, цитатами из его статей, публикацией о нем его переписки. «Я решил, что имею право взяться за опыт», сделать попытку написать монографию о Лескове. Но не мемуары, не болтологическую такую труху, а достоверное, так чтобы это было неопровержимо, что рисовала бы Лескова в подлинной его сущности. И не иконописно, не прозекторское вскрытие подоплеки во всех ее мелочах, а равномерно, добиваясь этой равномерности, как в двуцветном шнурке с воедино. Видимо, Андрею Лескову очень хотелось написать биографию, основанную на фактах и документах, которые давала бы живой, а не иконописный портрет отца, писателя и человека. Андрей Николаевич не был историком или филологом, зато обладал тем уникальным преимуществом, которое перевешивало все – он был сын. Его основной багаж «Общая жизнь с Николаем Семеновичем Лесковым» обретал вес еще и благодаря великолепной памяти, огромному трудолюбию и возможности использовать богатейший отцовский архив. За написание биографии он взялся в сентябре 1932 года и писал ее до 1936 года. Получилась гигантская рукопись. 60 авторских листов Андрей Николаевич отправил ее Эхенбауму Литературоведу Десницкому Гуревич Писательнице и музыковеду Стасовой Комаровой. Все отозвались доброжелательно. Несколько частей в сентябре 1935 года он отослал Горькому. Лесков всегда был интересен и многим близок к главному советскому писателю, понравились ему и главы биографии. Горький отправил рукопись Десницкому с просьбой поспособствовать публикации, а попутно выразительно отозвался о ее герое. Уверен, что сие мощи, будучи вскрыты, окажут чудодейственное влияние на оздоровление русского языка, на ознакомление с его красотой и остротой, гибкостью и хитростью. Все эти качества нашего языка покойному Лескову были отлично известны, и ты знаешь, что владел он ими превосходно». Призыв живого классика был услышан. В 1937 году журнал «Литературный современник» в третьем номере опубликовал пять первых глав книги о Лескове с предисловием Десницкого. Похвала Горького стала охранной грамотой. Андрей Николаевич постоянно ссылался на нее в письмах тем, от кого зависела судьба книги. Однако летом 1936 года Горький умер. Андрей Николаевич лишился главного своего покровителя, без поддержки которого издавать биографию Лескова никто не хотел. Повлиять на судьбу книги не смог даже партийный идеолог Андрей Александрович Жданов, по свидетельству Андрея Николаевича Лескова, тоже пытавшийся помочь. Возможно, дело заключалось не только в дурной, в глазах советского литературного начальства, репутации сочинителя «Некуда и на ножах». Жизнеописания объемом «С войну и мир» советскому книгоизданию были непривычны. На такую обстоятельную биографию не имел права никто, тем более автор антинегилистических романов. В конце концов, рукопись осела на дне редакции издательства «Советский писатель» в Ленинграде. Годы спустя один из ее сотрудников признавался – Тогдашнее руководство издательства с начала 1940 -го года долгое время не занималось этой рукописью, и это несмотря на положительные отзывы горького и известного литературоведа веда Десницкого. О некоторых обстоятельствах своих мытарств Андрей Николаевич рассказал в письме еще одному знатоку Лескова и поклоннику его дара, религиозному писателю и литературоведу Сергею Николаевичу Дурылину. Несмотря на завещание Горького, вмешательство Жданова и натиск совета 37-38 годов, наши издаты спешили с медлительностью, не поддающейся описанию. Навязанный мне, вместо как бы предуказанного Горьким редактора в лице Десницкого, покойный Сыхновицер, Поражал меня незнанием эпохи и соотношения лагерей и течение 60-х годов, и совершенным невежеством в отношении персонально Лискова при смехотворном непонимании русского языка, языка Лескова, писемского и так далее. Он тянул редактирование первого тома больше года. Наконец, после бесконечной волынки, книгу решено было издать в двух томах. Началась редакционная работа, и первый том, невероятно, сдали в производство. Никогда еще биография Лескова не была так близка к встрече с читателем. Оставалось лишь подготовить второй том. Воспользуемся возникшей паузой для кратких комментариев к этому труду. Многое оказалось за рамками громадного биографического повествования. Андрей Николаевич работал над ним в эпоху большого террора и о чем-то умолчал из цензурных соображений, а о чем-то из целомудрия или нежелания раскрывать детали, не украшавшие его отца. Но однажды он все-таки рассказал в частном письме о том, что терзало его всю жизнь. конфиденты была избрана Любовь Яковлевна Гуревич, хорошо знавшая Лескова и, кажется, неплохо его понимавшая. В отличие от многих литераторов из бывших, Любовь Яковлевна в советские годы не пропала, продолжала заниматься театральной критикой, писала просветительские книги об актерской игре, о Константине Сергеевиче Станиславском, о русском театральном бытии. Гуревич жила в Москве, Лесков-младший в Ленинграде. Сначала он просто отправил ей рукопись книги об отце. Любовь Яковлевна долго не откликалась. Тогда, 6 апреля 1937 года, он послал ей письмо, вдруг решив свести счеты с отцом, после смерти которого прошло уже больше сорока лет. «Глубоко уважаемая Любовь Яковлевна». Вынужденно подавив в себе смущение, не могу больше противостоять вплотную подошедшей необходимости иметь под рукой второй экземпляр моей работы и просить о его высылке мне. Верьте, что если бы мог, не утруждал бы вас этим еще до последнего предела, но он уже перейден. Я знал, что пятая часть неудобоприемлема в опубликованном варианте. Пятая часть еретическое. посвящена в том числе расставанию Лескова с Екатериной Степановной и распрям с киевскими родственниками. Но в этой адописи я погрешил в одном. Я ее окоротил, обледнил, снизил, дал не все. Сказанное верно, но сказано не все». Это мой авторский биографный грех, который уйдет со мной в могилу, так как иначе содрогнулись бы, может быть, даже самые искушенные патологи. Этот ужас, стоивший многим искалечения всей жизни и мне всего детства, юности, молодости и исковерканности дальнейшего жизненного пути, ужас, который вы чутьем угадали, ошибаясь лишь в его дозе, даже в положении только знакомой, да еще пользовавшейся добрым расположением, останется навсегда недоосвещенным. Однако и то, без чего получилось, был живая иконопись вместо правды, какой она была, видимо, так жутка, что на нее не знать, как и откликнуться. Я это знал сорок лет и не брался за перо, а теперь, когда написал... Вижу, что писать не следовало. Пусть жили бы форесовские или мадам Бархсениусские акафистные пустословия. Да, человек он был, завершает она, жена доктора Бархсениуса, лечившего Лескова, свой экзерсис. Но лгать, подтасовывать и подгримировывать не умею, не могу». И Андрей Николаевич смывает грим, пишет о жестокосердии отца ко всем, кроме себя, о его жадности, о том, что Лесков всегда пытался обходиться без расходов для казны, и о том, что его матери удалось избежать участи отцовской законной супруги Ольги Васильевны сумасшествия лишь благодаря внутренней независимости. «Сознаю», — продолжает Андрей Николаевич, — что все мое письмо — очень неловкий в сущности поступок, так как, несомненно, вам ни по душе, ни по сердцу стало говорить и думать о моей работе. Пусть так. Осудите. А вот потянуло опять заговорить. Однако обещаю исправиться в обуздании себя. Но все-таки скажите, верили вы и другие в подлинность сиротоприимства, огульное... недостоинства всего родственного окружения, духовного усовершенствования, умягчения, мягкосердия и прочее, и прочее. Не допускаю. По письмам Толстого я улавливаю, что он Лескова не любил, ему не верил и за его билетристической экзюберанс видел что-то не то, что он в себе показывал. И еще он нигде в статьях и очерках не прибегал к полупрозрачным параллелям между живописуемым и в лонах семейственных протекающим. Недаром, думается, не откликнулся он ни в одном письме из известных «Очитавшие вашу сурацкую кофейню рыбакам чуть не на Генесарецком озере сиротинки». Упомянул ли он, Лев Николаевич, хотя словом о ней когда вы были у него в литературных кругах во всем этом начиная с назойливого прокламирования любви и поклонения толстому видели позу как всегда не лишенную аффектации и пересола как бы ценно знать что думал толстой есинский записал и напечатал упрек отавой лескова в истязании сына андрея Здесь пересол не за Отавой, увы. В Суворинском дневнике опубликованы ужасающие подробности супружеских сцен на Сальясовой даче в Сокольниках. А кто знает, что с не меньшую достоверностью занотовано другими и когда-нибудь появится на свет? Я лично более страшного человека среди людей его уровня ума и таланта не могу себе нарисовать. Ни Достоевский, ни Салтыков, ничто сравнительно. Припомните хотя бы отношение первого к весьма малоблагополучному пасынку Исаеву или к вдове брата. Случилось и Анне Григорьевне Достоевской убегать и ночевать у знакомых, но куда же все это годится рядом с агелом? Болезненность, наследственность. Первая исключается, вторая не передалась, однако, никому другому во всем родстве. Да и мать в духе времени была далеко не оправданием тому, что являл собою и притом единственно ее первенец. Полное отсутствие какой-либо над собой работы при неизменном во всем самооправдании. И с этим всем учительствовали. Какой страх, какая жуть! Непростительно виноватый Андрей Лесков. Каждая строчка в письме горит неизжитой болью, неотмщенной обидой. Не упущено, кажется, ничего. Грехи молодости у графини Салиас, жадность, лицемерие, пересол во всем, вероятная нелюбовь Толстого, физические истязания и, разумеется, «сиротка». Когда-то Лесков в компании с Николаем Бубновым составлял каталог слабостей дроны. Теперь настала его очередь. Главная обида сына была замешана на острой ревности к Вареньке Долиной. Он и в книге не простил отца за заботу о ней, а ее за то, что являлась объектом этой заботы. Но первый вариант книги так и не вышел в свет. Началась война. Стало не до русских классиков, не до Лескова. Немецкие самолеты бомбили Ленинград. 22 сентября 1941 года, во время очередного авианалета, фугасная бомба попала в здание издательства «Советский писатель». Рукопись биографии Лескова, несколько лет пролежавшей там мертвым грузом, погибла. Будь она запущена в производство хотя бы несколькими месяцами раньше, трагедии не произошло бы. Дело еще можно было поправить. У автора оставался второй экземпляр – сотни машинописных страниц. Но в сентябре 1941 года началась блокада, и сохранить его тоже не удалось. Андрей Николаевич написал об этом Дурылину не слишком внятно – Через восемь месяцев в условиях блокады погиб и второй экземпляр труда. Остались клочки. Жизнь в блокаде – это не только голод, но и убивавший людей холод. Была ли рукопись сожжена? Понятно одно. Расстаться с драгоценностью Андрей Николаевич мог только в случае, если вопрос стоял о жизни и смерти. Жизнь ему была необходима для сохранения памяти об отце. Так или иначе, второй экземпляр рукописи погиб. Однако уцелели тысячи карточек с цитатами, датами, именами, названиями статей. По ним книгу можно было восстановить, если выживешь. 75-летний Андрей Николаевич и его жена Анна Ивановна «Провели зиму в блокадном Ленинграде». «Год я потерял в Ленинграде, трижды дистрофируя до грани освобождения ото всех мук человеческих», — писал он секретарю Союза писателей СССР, большому литературному начальнику и своему спасителю Александру Фадееву. Благодаря энергичной помощи Фадеева супруги Лесковы были эвакуированы из осажденного города сначала в Тульскую область, затем в Подмосковное Кратово, а осенью 1942 года переехали в Москву. У будущей книги о Лескове появился шанс на второе рождение и жизнь. Некоторые материалы Андрей Николаевич вывез при эвакуации и теперь снова работал над биографией отца. Он восстановил свой огромный труд с сотнями цитат, ссылок, с бесценными сведениями из первых рук. В мае 1945 года новая рукопись биографии Лескова была готова. Теперь не напечатать книгу просто не могли. Нет, не из уважения к громадной работе 78-летнего автора. Стена забвения, постепенно уплотнявшаяся вокруг писателя, внезапно была пробита. И пробил ее Андрей Лесков.